Эпилог. Рейвен оказался абсолютно серьезен насчет замужества, а я оказалась абсолютно серьезна в отношении обдумывания этой угрозы. Если быть честной с самой собой, то так приятно, мне еще никогда не угрожали. А если так подумать, то не поторопился ли Рейвен? Отношения между нами отличные. Честно, я бы не против, если еще честнее, очень даже за, была провести с этим мужчиной всю оставшуюся жизнь. Но. Но разве до подобного предложения не должно идти признание в любви, влюблённость или хотя бы заверение в исключительной симпатии? Конечно, все его поступки — это хорошо, но именно такой вот словесной романтики мне немножечко не хватало. В своём мире мне она не очень нравилась. Все эти цветочки-ангелочки, пафосные признания или заверения вечной любви меня на первом свидании или с первого флакона настойки боярышника не суть. Скорее, напрягали. Но от Рейвина от великолепного его темнейшества, которое никогда слов на ветер не бросает, конечно, хотелось бы что-то подобное услышать. С другой стороны, он был из тех, кто привык не говорить о любви, а показывать её. Иногда поступками, иногда подарками. Количество коих в последнее время удивляло не только меня, но и всех моих домочадцев, вместе с оборотнями телохранителями, продолжавшими дежурить около дома. Я не из тех, кто ведётся на материальное, но Рейвен умудрялся подбирать такие нужные и такие важные для меня вещи, что трудно было не оценить. Чего стоит только книга по теории магии, которую я давно хотела почитать, чтобы побольше узнать о контракте. Он мне даже закладочку в нужном месте оставил. Жаль, что по возвращении на тёмные земли мне было некогда что-то читать. Я занималась исключительно изготовлением лекарств, причём не только на благо тёмных земель, но ещё и для светлых» если бы не дети, которые не уставали напоминать, что есть и спать необходимо, то я бы из рабочей комнаты не выходила». Но еще и Рейвен, бессовестно скидывая дела на Шорсейна, навещал, вытаскивая на прогулки, свидания и беспрестанно напоминал о своих угрозах. Как ни странно, о руке, которая время от времени его беспокоила, Рейвен словно забыл, не использовал ее для приглашений на свидания или простой болтовни, хотя Шорсейн, Упоминал, что магический контракт до сих пор чудит, реагируя как попало, и иногда совсем не вовремя. Впрочем, кроме обычных тем обсуждали мы с Рейвином и более серьезные вещи. Например, сотрудничество темных и светлых земель. Рейвин делился своими идеями и мыслями, а я – своими. Такие разговоры оставляли теплое послевкусие, потому что свидетельствовали о высоком уровне доверия. Но не будет же его темнейшество посвящать в свои дела «абы кого». И именно в одном из таких обсуждений я и узнала, что случилось с истерией. Оказывается, ее поймали, правда, не принц Терренс или Йоран, а десятый, как раз в тот день, когда мы собирались уезжать. Сначала Йоран хотел забрать истерию с собой, чтобы наказать по правилам темных земель, но десятый предложил оставить ее на светлых землях в качестве гостя. Гости столичной тюрьмы с особыми условиями, где нужно работать на благо общества, сажая цветочки и чистя столичные статуи, чтобы искупить свою вину. «Мы посоветовались и решили принять предложение десятого», — сказал Рейвен. «Здесь потребовалось бы достаточно много усилий, чтобы отправить Эстерию в тюрьму. К тому же тут бы ей было намного легче. Семья не оставила бы аристократку сидеть в тюрьме. Ее обязательно освободили бы». Или официально, или неофициально, организовав побег. А за все свои пакости Эстерия заслуживает того, чтобы побыть в тюрьме дольше пары месяцев. То, что Эстерию наказали, порадовало. Я вообще стала замечать, что испытываю ни с чем не передаваемое удовольствие, когда плохие люди получают по заслугам. Ладно, вру. Мне приятно, когда по закону бумеранга зло возвращается к тем, кто пытался причинить мне вред. Лери, ты супишь порошок мимо бумажной капсулы. Замечание Найи вырвало меня из воспоминаний. Я послушно отложила порошок, убрала все со стола и пошла проверять настои. Несмотря на то, что таблетки постепенно приобретали популярность, все остальные лекарственные формы были в ходу. Может, нанять помощницу? А то Рейвен уже не раз намекал, что надо было бы. У него вот шорсейн, на которого можно все оставить. А я тут почти что одна, ведь дети сейчас заняты учебой. Будь у меня помощник, я бы сама смогла ходить к Рейвену, а не только он ко мне». Лери, у тебя бутылочка полностью заполнена. Настой течет на стол», — подсказал мне Най. «О, уже на пол!» Я вздохнула. «Пора прекратить об этом думать, а то плохо сказывается на работе. Пусть все идет своим чередом». Я взяла тряпку и принялась протирать пол. «О чем ты думаешь?» — хором спросили Най с Най. «О замужестве, ответила я автоматом. «С Рейвином, да? Тут же догадались дети». «А в чём проблема? Он тебе не предлагал замужество? Если нет, то скоро должен». Миг тут заметил, что он кольцо покупал. Обручальное. Миг зуб давал. А свои зубы он ценит и просто так не даст. Так что если Рэйвин ещё не предложил выйти за него замуж, то совсем-совсем скоро... «Предложил, предложил», — рассмеялась я, удивившись. «Уже и кольцо?» «Я ведь даже согласия не дала. Или он готовится заранее?» Признаюсь, было у меня иногда впечатление, что Рэвен словно от меня чего-то ждёт. Знать бы чего, навряд ли безоговорочное «да» на то странное предложение в дилижансе. А дети-то, те ещё шпионы. Узнали же откуда-то про кольцо. «Лери, ты протираешь сухое место», — тихо сказал Най. «Может, тебе отдохнуть?» Я смотрела фронт работы, который всё не уменьшался, и поняла. Даже если я тут просижу ещё несколько часов суток, дней, то ничего кардинально не поменяется, поэтому действительно лучше было бы отдохнуть. «Да, вы правы, я пойду наверх, а вы не забудьте подготовиться к приходу учителя, хорошо?» «Хорошо», — ответили Най Най. На втором этаже в своей комнате я разлеглась на кровати, вытягивая гудящие ноги. Спать не хотелось. Мой взгляд упал на подаренную Рэйвином книгу, которая лежала на тумбе. Первая глава оказалась вводной, где рассказывалось, что есть инициатор контракта, есть ключевая фигура и исполнитель. Иногда инициатор контракта и ключевая фигура – одно и то же лицо. Но, применимо к моей ситуации, инициатором были детишки, а ключевой фигурой – я. А вот именно Рейвен являлся исполнителем. Здорово, конечно, но не слишком интересно. А на чем Рейвен там закладку сделал? Я открыла… И без задней мысли начала читать главу под названием Изменение времени напоминание условий контракта. И чем больше я читала, тем сильнее удивлялась, что светлых подери Рейвен хочет сказать. Магический контракт всегда строго придерживается установленных границ времени, никогда не проявляет себя раньше времени. Но есть исключения. Если главные условия контракта совпадают с желаниями и чувствами, соответствующими желанию по общепринятым нормам, как исполнителя контракта, так и ключевой фигуры, то время предупреждений сокращается. И чем сильнее это желание со стороны исполнителя контракта, тем меньше промежуток времени между напоминаниями. Я еще пару минут тут посмотрела в книгу. Исполнитель ⁇ это же Рейвен. Ключевая фигура ⁇ я. Главное условие — женитьба. Чувства, соответствующие желанию, это ведь про любовь или не про любовь? Я никогда не жаловалась на быстроту мышления, но сейчас эти три несчастных пазла складывались в моей голове с огромным скрипом. Так, мне надо кое-что уточнить у его темнейшества. Вот прямо сейчас уточнить. Я быстренько встала, сдержала в себе желание помчаться прямо в нынешнем виде, переоделась из рабочего платья в обычное — и только после этого отправилась в «Темную башню». Там меня знала каждая собака, хотя в контексте нынешнего положения стоит говорить, что каждый — кот. После происшествия с истерией Рейвен принял меры, заменив обычных людей оборотнями. Раньше он нанимал обычных стражников, беспокоясь, что ученые и оборотни не поладят. Но, как показала нынешняя ситуация, все было наоборот. В «Темной башне» царила невероятная дружеская атмосфера, в которую всегда было приятно окунуться но сейчас я не обращала на неё никакого внимания, лишь автоматически здоровалась, крепко сжимая заветную книгу в руках. Перед знакомой дверью я даже не притормозила. Рейвен, я впервые за всё время пребывания на тёмных землях влетела в чужой кабинет без стука, чем кое-кого перепугала до смерти. Нет, не его темнейшество, а Шурсейна, чья интуиция в который раз проявила себя весьма и весьма ярко, Увидев меня, оборотень посмотрел на Рейвена, потом на книгу в моих руках, издал неопределенный звук и сказал «Мне надо выйти». Так как основной выход я загораживала, то вышел Шурсейн прямо в окно, что, впрочем, не вызвало никаких эмоций, потому что я полностью сосредоточилась на Рейвене. «Что случилось, Лерри?» — мягко спросил Рейвен, выразительно глядя на книгу в моих руках. Ты обдумала мои слова, узнала о моих чувствах и приняла решение? Нет, я наконец-то прочитала эту книгу и трижды перечитала страницу с закладкой, поэтому времени обдумать такое... Оригинальное признание в чувствах у меня не было. Это ведь оно? Оно самое. Напоминание от магического контракта — вещь очень редкая и весьма серьёзная. Не будь у меня сильных чувств, не будь... У тебя взаимных, то магический контракт никогда бы не сократил промежутки времени, по крайней мере, в несколько раз, подтвердил Рейвен, а потом расхохотался. Темная магия, светлую побери. Я себя все время после поездки изводил, почему ты ничего не спрашиваешь по поводу контракта, почему ничего не говоришь, а ты просто... Просто не читала книгу. Я работала? Пожала я плечами. Да, я заметил. Усмехнулся Рейвен, вставая из-за стола и подходя ко мне поближе. «Пришёл, ты работаешь. Ушёл снова. Вернулся и опять». Можно было всё сказать словами. Пробормотала я, посмотрев влево. Встречаться с горящим взором Рейвена не было никаких сил. «Можно. Но какими бы мы разумными ни были, сколько бы в нас логики ни было, любви друг к другу и приятных моментов, сомнения в словах могут возникать». Я знаю, что ты абсолютно уникальный психологический человек, ведь ты так спокойно восприняла ситуацию, в которой казалось, что я нарочно тебя обманул и увел со светлых земель. Но если есть хоть мизерный шанс, что ты будешь сомневаться, то лучше от него избавиться сразу же. Как мне кажется, мои чувства и любовь, подтверждённые древней магией, выглядят куда убедительнее, чем простое признание и обычные слова о том, что я тебя люблю. Тихо сказал Рейвен, обнимая меня, так что ты решила насчёт моей угрозы? Решила, что стоит довериться этой вашей древней магии и тебе, потому что я испытываю абсолютно то же, что и ты. Это да? Это да, ваше темнейшество».